Глава четвёртая. Я думаю, что мне было лет 7 или 8, когда я познакомилась с Фрюмансом Кастелль. Ему было тогда лет 19 или 20. Это был сирота, племянник священника нашего прихода. Странный приход это деревня Помэ. Я не могу упомянуть о Фрюмансе без того, чтобы не описать местности, где моя бабушка познакомилась с ним, с целью поручить ему моё образование, так как хотя личность, для которой я пишу, и знает мою страну Прованс, но я не сумею изобразить ни одного происшествия, не начертив плана. Редкие деревушки наших гор, как гласит предание, Суть древней римской колонии, завоёванные, разрушенные и затем занятые сарацинами, у которых они позднее были отняты туземцами. Но кто были эти туземцы? Нельзя допустить, чтобы эти дикие гнёзда, затерянные в глубоких оврагах, имели иных владельцев, кроме счастливых колонистов или присыщенных пиратов. Однако, утверждают, что вот эти ныне опустошённые страны имели большое значение в те времена, когда драгоценные насекомые, доставлявшие пурпур, жили в листве карликового дуба, дуба ботаников. Что стало с пурпуром? Что осталось с насекомым? Что осталось с процветанием наших берегов? Большая часть наших земель состоит из узких обработанных полос, расположенных вдоль источника, пересыхающего в течение 3/4 года, и в скудных участках оливковых деревьев, занимающих первые склоны гор. Долина Дардены, имеющая воду целый год, есть своего рода оазис в пустыне. Окружающая страна есть не более как хаос из живописных скал или хребтов плоских, каменистых, грустных на вид. Со стороны нашего прихода Есть однако немного растительности и красивые равнины. Закруглённая вершина, возвышающаяся над ним, покрыта тощей зеленью, прилесной в мае месяце и спалённой жарою в июле. В той стране есть также источник и ручей, впадающие в Дардену. Деревня состоит из полусотни домов, раскинутых по крутому спуску, и маленькой церкви, священник которой и есть господин Кастель. Дядя Фрюманс. Я всегда буду помнить первый визит, сделанный мною этому священнику, так как деревня была расположена на склоне горы, находившейся против нас, и для того, чтобы перейти Дардены по скалам и достигнуть равнины, нужны были иные ноги, чем ноги моей бабушки. Мы принуждены были в карете делать большой объезд, и даже там дорога была до такой степени трудна, что бабушка установила служение обедни в маленькой капелле Бельомбра. Священник Помэ Отслужив в Наскоро обедню своим прихожанам, проворно спускался по крутой равнине, с быстротой у птицы скользил по мелким тропинкам и отслужив нам, с разрешения епископа, вторую краткую обедню, садился за сытный завтрак, приготовленный для него бабушкой и Денизой, которые о нём очень заботились и даже вручали, кроме того, этому симпатичному священнику небольшую ренту. Этот добрый кюре был ужасным ходаком и ужасным едаком. Он был высок, сух, жёлт и необыкновенно нечистоплотен. Но он обладал умом и образованием, настолько же, насколько нищетой и аппетитом. Я думаю, что если ему чего-либо особенно недоставало, так это религиозного пыла, так как он никогда не говорил о небесных вещах, исключая выполнение треб. Напрасно было бы говорить с ним об этом у нас за столом, так как без сомнения, он наедался на всю неделю. Однажды он прислал нам сказать, что небольшая случайность не позволяет ему ходить и что он не может прийти отслужить у нас обедню. Эта небольшая случайность была непонятым им самим первым приступом ревматизма. Бабушка решила, что нет никакого преступления в том, если мы обойдёмся и без обедни. Но Дениза, отличавшаяся большим религиозным пылом, чем она, попросила позволение свисти меня в поме. Я была уже достаточно велика, чтобы ходить и уже с большой ловкостью взбиралась со скалы на скалу. Всё забывается, так как моя бабушка забыла, что Дениза уже раз потеряла меня, и что вследствие этого она осталась немножко дурковата. И вот мы в дороге через поля и луга. Это было летом. Дарданелла виднелась узкими полосками и дрожащими водяными извилинами на своём широком обыкновенном ложе. Нам легко было перейти её в каком угодно месте, не замочив даже нашей обуви. Затем мы вошли в оливковую рощу, потом в сосновую, пошли по изрытым дорогам и в конце концов, здравые и невредимые, достигли маленькой наклонной площадки и маленькой полуразрушенной церкви нашего прихода. Я была вне себя от радости и гордости, совершив пешком этот путь, признанный опасным, но вид деревни возбудил во мне большое удивление и даже нечто вроде испуга. Половина домов была в развалинах, остальные же были заколочены и заколочены давно, так как виноградные лозы и лиственницы выросли у дверей и окон, и чтобы войти в эти дома, пришлось бы обратиться к помощи серпов. Не видно было ни одной повозки, ни одного животного, ни одной живой души на улице. Когда я заметила об этом Денизи, она объяснила мне, что деревня необитаема и что в ней осталось лишь 5 жителей. Мэр, священник и общественный сторож, так как в этот день мэр был в Тулоне, а сторож Болин, то священник служил обедню один в пустой церкви. Когда я говорю один, я ошибаюсь, потому что ему помогал резничий, высокий юноша, такой же сухой и жёлтый, как он сам, и который был никто иной, как Фрюманс Костель. Его племянник Эта пустая церковь и эта покинутая деревня произвели на меня сильное впечатление. А так как я вовсе не была набожной и с чувства противоречия Денизи, которая была уж чрезчюр религиозна, то я в продолжении обедни не переставала думать об ужасных или фантастических обстоятельствах обезлюдевших до такой степени поме. Не последовали это чумы, сделавшие когда-то такие опустошения в наших краях. Мне говорили об этом, и я не имела надлежащего представления об исторических датах. А может быть, это сделали волки, разбойники или проклятие какой-нибудь колдуньи? Мой мозг работал так сильно, что мне стало страшно, и мои глаза невольно устремлялись к двери, открытой на маленькую паперть, в ожидании, что оттуда появится какое-нибудь чудовище. Высокие травы, сьёжившиеся вокруг разорённых арок, взбуждали во мне дрожь каждый раз, как их колыхал ветер. К счастью, обедня продолжалось недолго. Священник повёл нас к себе, и я была сбита с толку, и в то же время успокоена, когда он мне рассказал, что со времён Сарацин деревни не было ни завоёвана, ни разграблена, ни сожжена, ни выедена волками. Она просто была покинута населением. Страна становилась всё более и более непропроизводительной. Сообщения делались всё труднее, и молодёжь переселилась на морской берег, где, сказал священник со вздохом, есть работа для всех. Старики мало-помалу вымерли от старости. Небольшое количество плодородной земли, оставленной ушедшими, было отдано в аренду пятому жителю, честному крестьянину в Давцу, который вместе с мэром, священником Фрюмансом и пастухом составлял с тех пор Всё население. Эта необитаемая деревня не составляет единственного исключения в стране. Есть даже целые старые города, раскинутые на вершинах, которые мало-помалу передвинулись на морской берег или в глубину долин. Дом священника был в ужаснейшем состоянии и смутно напомнил мне какую-то жалкую хижину, виденную во времена моего детства. Мне казалось, что и этот дом я вижу не в первый раз. Может быть, моя приёмная мать имела здесь случайный приют перед тем, как отнести меня в Бельомр.